Не зачем, а куда? К такой-то матери. Виндикт открыл рот, чтобы напомнить. Закрой пасть, твое место в узде, но знал ответ и не стал нарываться на обидные грубости. У него уже мозоль на ноге наросла от пинков, а скотине хоть бы что, Пина его, не пина, и он привыкший. Так что говорить он не стал, подержал рот открытым и снова закрыл, как было. — Бензин, — говорю, тут его хоть жопа ешь. Бензин, бензин, ферштейн. Вода такая, но горит. Тетеря засмеялся. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Птички летят, колокольчики звонят. цыгарку-то оставь мне, пока ты там, того этого. Еще что? Ну и хрен с тобой, фашист. Хуже собаки, эти перерожденцы. Собаку обматеришь, ей ответить нечего. Гав-гав и весь ее ответ терпеть можно. Эти же говорят безумолку, пристают к людям, сядешь в сани, сразу начинается, и дорога ему не такая, и переулок паршивый, и перекресток перегороженный государство неправильно управляется, и мурзы не с теми рылами, и чтобы он с кем сделал, вот уж погоди, дай ему волю, и кто виноват, и как он в древности с братаном пил, и что пил, и сколько могли выжрать, и что купил, и где отдыхал, и как рыбу удил у матери в деревне, и какой у него двор был крепкий, свое молочко, свои яички, что еще надо, и какого кота задать что всех их давить надо, чтобы знали, и с какими бабами шутки шутил, и как одна генеральша без него жить не могла, а он ей, все, прошла любовь, не жди, не надейся, а она, нет, мое сердце разобьется».